Глава седьмая Я узнаю, что в квартиру ворвался ураган по имени Владислав Давыдов, когда Макс начинает пищать что-то невразумительное. Перед этим из коридора доносится характерное «Бум!» «Кажется, брат Алисы отворил дверь со всей пролетарской мощью». Выглядываю с опасением. Влад нависает над Максимом, но не бьет его, да и не ударит. Я слишком хорошо знаю Давыдова, не тот характер у него, чтобы размахивать кулаками. Запугает до чертиков и отпустит. он смотрит, как страшно из-под лобья. Глаза блестят, губы плотно сжаты. В таком темном, полном, холодном решимости взгляде могут затеряться любые демоны. Алиса выглядывает наружу и кидается грудью защищать любимого. «Не надо!» – просит она. «Не убивай его!» «Не буду». Соглашается Влад и легко, как котеночка хватает Максимку за шиворот. А затем оттаскивает его во внешний коридор, поддает пинка для ускорения и захлопывает дверь. «Ты злой, ты всегда против нас! Ты никогда не поймешь, каково это любить по-настоящему!» По второму кругу начинает плакать Алиса, включившая обиженную младшую сестру. «Так, я не хочу участвовать в очередном акте театральной постановки под названием «Истерия». «Хватит, пойду домой, кошку кормить». «Всем хорошего вечера». Насмешливо откланиваюсь, но в глазок все таки смотрю. Мало ли, Максимка до сих пор стенает у двери. А нет, не стенает. Ускакал наш козлик. Быстро он. Для человека, который полчаса долбился в ванную, как недоделанный дятел. Видимо, настала пора ехать к жене. А то чай остывает. «Я тебя провожу. Подожди минуту». Категорично. Без возможности отказаться, заявляет Давыдов. «Не надо». «Это не предложение». Но я не собираюсь его дожидаться, выхожу из квартиры и давлю кнопку лифта. Ну уже быстрее. У, успела. Давыдов умудряется войти в самую последнюю секунду, раздвинув дверь руками. Извини, что ты участвовал в этом цирке. Он взъерошивает волосы. У Алисы поразительное качество. Все оказываются втянуты в ее приключения. Она сама не понимает, во что вляпалась. Меня слушать не хочет, думает, я завидую ее счастью. Да ничего страшного. Я специально изучаю кнопки, чтобы не смотреть на Влада. Но ты все таки вразуми, сестру, потому что лучше завести 10 кошек, чем одного такого вот парня. Угу, согласен. Послушай. Давыдов нажимает на кнопку экстренного торможения, и лифт зависает между пятым и четвёртым этажом, в шаге от спасения. Я издаю тяжелый стон и прислоняюсь спиной к стене, потому что продолжать этот вечер попросту невозможно. Ну, что еще? Влад, что бы ты ни сказал, я не хочу этого слушать ни про твои сожаления, ни про наш развод, ни про Алису из страны чудес с ее угашенной гусеницей. Еще парочку дней, и я уволюсь, потому что тебя стало слишком много в моей жизни. Я, конечно, замечательно это все проговариваю голосом, полным негодования. Да вот только Давыдов стоит от меня в опасной близости, и две верхние пуговицы на его рубашке расстёгнуты, мешая сконцентрироваться. Я смотрю на эти пуговицы, на отчетливые вены, бегущие по шее, на легкую щетину. Меня гипнотизирует его внешность, его запах отчетливый, но невъедливый, мужской, глубокий, пьянящий. Я понимаю, что он точно так же смотрит на меня, на вырез блузки, в которой опускается кулон с весами, мой знак зодиака, на темную родинку у правой ключицы, на поджатые губы, цепляется взглядом за мою одежду и скользит ниже, словно стягивая, обнажая, и мы почти срываемся в опасный прыжок на дно, на самую бездну, друг другу, но лифт резко начинает ехать. Двери раскрываются перед нетерпеливой старушкой, которая называет нас нехорошим словом и, растолкав локтями, заходит внутрь. Пуф, опасный момент рассеивается дымком. Я вновь могу соображать трезво. «Я тебя услышал», — мрачно отвечает Давыдов. «И подвозить меня не нужно. Мы выходим из подъезда, и я безошибочно нахожу взглядом машину Влада, но мотаю головой». Я в очередной раз попрошу, давай ограничимся рабочими отношениями. Из нас получилась плохая семья, но, может быть, мы отличный компаньон, ладно? Ладно, заказывай такси, я не уеду, пока ты не сядешь в него. Я выполняю требования высшего руководства, а потом уже сидя в скрипучей машине, везущей меня в сторону дома, наблюдая за тем, как за нами едет черная иномарка. Не отставая, преследует, словно ее владелец намерен убедиться, седовласый таксист, у которого играет шансон, не имеет на меня никаких видов. Давыдов останавливается за углом дома, но я все равно замечаю знакомые фары. Ждет, когда я открою двери и войду в подъезд. Вздыхаю. И думаю, уволиться – не самая плохая идея, даже адекватная, потому что мне сносят крышу, а это чревато последствиями.